цел. Это-то меня и не устраивало. Фактически я держал КГБ за горло, и было бы непростительной глупостью дать им теперь ускользнуть, не выпустить меня на суд. И вообще, экая безумная идея самому обращаться с просьбой об экспертизе. Все равно, что в петлю лезть. Да и амнистии никакие на психов не распространяются». Но если вам себя не жалко, подумайте о Долане и Кушеве. Молодые ребята, зачем же вы им жизнь портите? Много им, конечно, не дадут, а все-таки судимость будет. Но я категорически отказался, и они ушли разочарованные. Мой адвокат Дина Исаковна Каминская в этих торгах не участвовала. Сказала только, решайте сами, и молча слушала наш разговор. Оттого, наверное, я вдруг и поверил, что произошло чудо. У меня честный адвокат. Обычно по политическим делам родственники или сам подсудимый могут выбрать только такого адвоката, у которого есть допуск к секретному делопроизводству. А поскольку этот допуск оформляет КГБ, то естественно его получают только их доверенные люди. До суда эти защитники обрабатывают своего подзащитного уговаривают каяться, давать нужное показания, даже пытаются выведать интересующие КГБ сведения. На суде они прежде всего заявляют, что, как честные советские люди, осуждают взгляды своего подзащитного, ужасаются глубине его падения и лишь осмеливаются смиренно просить высокий суд о смягчении наказания, учитывая молодость или, наоборот, преклонный возраст, Неопытность, первую судимость, слабое здоровье, трудное детство, малолетних детей, раскаяние и готовность честным трудом искупить свою вину и вред, нанесенный обществу. Бывали такие курьезные случаи, когда адвокат настолько увлекался ролью возмущенного советского человека, что даже судья вынужден был его останавливать. Товарищ адвокат, вы защищаете или обвиняете? Естественно, я ждал такого же адвоката и готовился вообще отказаться от защитника, благо законом такой вариант предусмотрен. Каминскую я встретил настороженно. Выбрала ее мать. Ну хорошо, а что мать понимает в этих делах? Не помогла и ссылка на дружбу с Калистратовой. Ни про суд над Витькой Хаустовым, ни про то, как мужественно и блестяще защищала его Калистратова, я сидя в Лефортовской камере не знал. И вот потом только, при этом разговоре об экспертизе, лед моего недоверия проломился. Такое уж видное время было, такая атмосфера в стране, что и среди адвокатов с допуском нашлись честные люди, готовые защищать гражданско-правовую позицию, повинуясь тому же импульсу, что и мы. И вскоре на весь мир прогремели имена наших отважных адвокатов Калистратовой, Каминской, Золотухина, Залесского, Арии, Монахова и других. Впервые защитники требовали оправдания на политических процессах, квалифицированно доказывая отсутствие вины, и это именно эффект разорвавшейся бомбы. Пусть позиция защиты не могла повлиять на решение суда, исход которого определяется заранее в высоких партийных инстанциях, но разве в этом мы ждали победы? Между тем, к моменту нашего суда невооруженным глазом было видно, насколько провалилось дело против нас. Габай был освобожден после пяти месяцев бесплодного следствия. и Еще какое-то время пытались пришить ему уголовное дело, И из этого ничего не вышло. Из ребят, по поводу ареста которых мы устраивали демонстрацию, был освобожден Родиевский. Получалось совсем смешно. Нас собирались судить за незаконное требования свободы арестованным, а одного из них уже освободили. Сам КГБ, выходит, выполнил наши требования. Над остальными суда еще не было, и кто мог предвосхищая решение суда, утверждать, что не свободят и остальных. Семь месяцев тянулось следствие по нашему делу и было закончено по распоряжению прокурора. Обвинять нас по статье 70 так и не смогли. Никто из допрошенных свидетелей, включая оперативников и милицию, не видел в наших действиях нарушения общественного порядка. Те, кто разгонял демонстрацию, признавались, что действовали по наущению КГБ.